«Прав?» — со вздохом отвечал тот, прижимая колбу стиснутую левую руку. «Нет, ты не прав, король Визигаст», — сказал Алиман. «Ты был бы прав, если бы он также был смертен, как и мы, и если бы его возможно было обуздать такими же средствами, как и других людей. Но он злой дух, он порождение ада». Так говорят между собой наши жрецы. Ни копье, ни меч, никакое другое оружие не может поранить и убить его. Я сам видел это. Я был рядом с ним в Галлии. Я упал, как сотни и тысячи падали кругом под тучами стрелы и копий. Он же стоял прямо и недвижно и смеялся. Я видел, как от его дуновения римские стрелы, подобно соломинкам, отскакивали от его плаща, и что он не человек, лучше всего доказывает его жестокость. Он замолчал и закрыл лицо руками. — Тридцать лет тому назад, — снова заговорил он, — я был еще мальчиком, но до сих пор помню страшную картину. Пойманный им в заговоре против него мой старый отец, брат и ни в чем не повинная мать корчились и вопили от мук, посаженные на острые колья. На наших глазах мои четыре красавицы-сестры были замучены до смерти им и его всадниками. Меня он бросил лицом на трепетавшее тело отца и произнес «Такова награда вероломству против Атилы, мальчик!» Научись здесь верности, и я научился ей. Дрожащими губами докончил он. Научился ей я, — сказал король Гипидов. Хотя иначе, но еще внушительнее. Ужас я победил в себе, но это я уже и сделал. Однако мои узы нерушимы, я связан честью, Подобно тебе, друг Визигаст, в былое время я также находил его иго нестерпимым и захотел спасти свой народ и весь мир, и все было готово. Союз с Византией, тайные заговоры со многими германскими королями и вождями. За три ночи до условленного срока я спал в своей палатке. Проснувшись, я увидел возле своего ложа его самого. В ужасе я хотел вскочить. Он спокойно удержал меня рукой и слово в слово передал мне весь мой план и все договоры, занявшие четыре страницы римского письма. — Остальные семнадцать все уже распяты. Прибавил он в заключение. — Тебя же я прощаю. Я оставляю тебе твое королевство. Я доверяю тебе. Будь мне верен отныне. — В тот же день, — продолжал король Гипидов, — он охотился со мной и с моими гипидами в Дунайском лесу. Утомившись, заснул, положив голову ко мне на колени, и, покуда он жив, я не изменю ему. — Весь мир должен оставаться во власти гуннов, — сказал король Ругов. — Да, пока он жив. А после новой победы так будет уже навсегда. Но сыновья силы не такие, как он сам, выразительно заметил Ардарих. Это правда. Хотя и лак достаточно могуч, чтобы удержать за собою все приобретения отца, и тогда, у Гуннов уже не останется больше ни одного врага. Тогда они найдутся, сказал Ардарих. — Это прямой королевский ответ, — вскричал Дакхар. — Слишком уж загадочно. Значит, придется сражаться без гипидов. Да, пожалуй, даже против них, король, Визи Гаст, пошли меня к Амалунгу в Валамеру. Я его избавь себя от поездки, юный Дакхар, — сказал Ардарих. — Уж и он так же не был ли пощажен и связан? — сердито спросил Дакхар. Нет. Но они побратались, и астготы не станут драться против гуннов, пока жив Атил. Он проживет еще долго. Ему только пятьдесят шесть лет, — проворчал Дакхар. — А между тем мир погибнет, — вздохнул Визигаст.